Примитивизм насмехалась над цивилизацией. Вы представляете уже не род человеческий, а племя отвратительных всезнаек. Вы создали на своей планете какой-то чудовищный автоматический рай. Вы отдалились от природы, подчинили ее себе, заставили ее работать на износ до самоуничтожения. Вы изломали, изнасиловали ее своими открытиями. Когда вам и этого стало мало, вы выдумали в своих лабораториях новую природу, искусственную, химическую, машинную, вопреки целям и воле самой природы. Ее должна окружать тайна, ибо далеким будущим векам грозит всемогущий человек, сфинкс, голем, чей мозг и руки создадут вещи еще более страшные, ведь эти руки уже не будут принадлежать человеку. Я ответил Сильвестру, что он сам потерял человеческий облик, и в его словах нет никакого смысла. Будущий человек станет развиваться гармонически. И, кроме того, он забыл об иных мирах, о новых планетах, которые мы открываем во время космических полетов, и на которые спускаются наши звездолеты. Было бы действительно грустно, если бы у человечества над головой всегда сверкало только одно солнце, и никогда не зашла бы другая звезда. Если бы люди всегда были обречены возиться лишь со своей землей, переделывать, улучшать только ее. Но, к счастью, дух человеческий, его руки, мысль нашли новые неизведанные области применения на далеких планетах. Я хотел развить эту мысль, но Сильвестр, словно не слыша меня, продолжал бубнить свое. Все вы сегодня уже даже не помните, что это за чувство, тяжесть, усталость, боль. Вы не знаете, как приятен физический труд. Вам недоступно величайшее наслаждение ощутить вкус черного хлеба после длительной голодовки. Испробовать глоток воды после утомительной дороги. Уснуть обессиленным от тяжелой работы. Вы неженки, приравнявшие себя к богам. Не успели еще родиться, а для вас все уже приготовлено. Школы возводятся быстрее, чем успевают подрасти новые ученики. У вас есть больницы, но в них нет больных. У вас и спортивные залы, площадки, стадионы так велики, что никогда не заполнятся. У вас столько картинных галерей, столько концертных залов, столько театров, что вы устали, наступило пресыщение, отравление мозга. И никто никогда не знает, на чем ему остановиться. Что я мог ему на это возразить? Что человек останется человеком, и люди людьми, пока они не растеряют все человеческое. Его слова, чтобы он там ни говорил, по к нашему времени. Он отвергает излишество и благополучие, но кто знает, не является ли его теперешний отказ от всех благ и добровольный пост результатом вчерашней пресыщенности. В мире все сейчас великолепно налажено, и в нем царит гармония. Каждый человек напоминает трубку гигантского органа, исполняющего симфонию о жизни на земле если во время этого исполнения прозвучит фальшивая нота, что неудивительно, так как трубок миллиарды, то одной из таких треснувших трубок является именно он, Сильвестр. Весь мир в настоящее время стерилен. Улицы, например, опрыскивают пеной, которая затем смывает искусственный дождь. Дома сверкают яркими красками, но преобладают бездельно.